Глава 143. Синхронный переводчик мистера Шута. Калин ходил туда-сюда по стрелковой дорожке и обдумывал мотивы церкви Бакини Вечной Ночи относительно пути провится. Неужели они хотят, чтобы ночные ястребы пошли по этому пути? А может, там не хотели, чтобы в целом по ту сторону стали сильнее, и намеренно расстекрыли только лишнюю боевую последовательность 9? Капитан когда-то говорил, что в Святовом соборе могут найти дополнительные рецепты. Нет, никто даже не указывал название зелья последовательности 8 и 7 в своих секретных архивах, просто описали боевые возможности соответствующих потусторонних. Другими словами, иерархия не хотят, чтобы подчинённые знали, что у Царки могут быть ещё рецепты. Неужели есть вероятность, что те, кто выберет зелье провиться и пойдут по этому пути? стануто мстительными духами семьи Антигонов, и из-за этого иерархи приняли такое решение. Или здесь иная причина. Колено ощутил, что здесь что-то не то. И внезапно на него накатило чувство недоверия к иерархам церкви. Он начал сомневаться в том, что ему стоит подавать прошение. Если за этим стоят ужасные тайны, не взойду ли я сам на костёр? Откровенно говоря, не тот человек, что может выдержать чужое внимание. Но Тингонский филиал ночных ястребов уже передал тот самый рецепт клоуна, а каждый проведет, кто об этом узнает, будет стремиться наверх. Это же естественно, верно? В последовательности 8 считается не самой сильной, поэтому не должно привлекать много внимания. Единственной проблемой будет то, что я усвою зелье всего в течение месяца и сразу подам прошение. Если иерархи знакомы с действием, то сразу догадаются, что я сделал. Конечно, есть отговорка. Мадам Дели и тот же старенил строго следующей принципам Жюльса Тайна, которого я очень хорошо знаю. Поэтому мои слова о том, что я черпал вдохновение из их действий, открыл свой собственный метод, будет проще поверить. Да всё тоже, мадам Дели обратила на себя столь пристальное внимание только после того, как продемонстрировала признаки усвоения зелья последовательности 7 всего за 3 года. А сейчас её готовят к месту архиепископа. Но клоун не должен привлечь много внимания. Покоя он усвоил зелье за пару месяцев, тем самым давая повод поверить, что я полностью понял метод действия. Другими словами, прошение это не такой рискованный шаг, можно продолжить работать по шаблону, но я должен быть очень внимателен. Э, и действовать осторожней. Буду дома займусь предсказаниями. Колин собрался с мыслями, выточил револьвер и принялся за свою ежедневную практику. Оружие, которое Клейн когда-то получил от своего однокурсника Уэлша, оказалось в неожиданно превосходным в состоянии и ещё долго не подведёт своего нового владельца. Конечно, не стоило забывать о усилиях Дэнаи Элионарда, которые научили его ухаживать за револьверами. Чтобы быть совершенно откровенным, неважно даже, если револьвер сломается, за это всегда можно будет получить компенсацию. Клейн посмотрел на мишень, убрал револьвер и оставил тир. Он выбрал общественный транспорт, чтобы добраться до улицы Нарцисса, не доходя до двери, он увидел молодую девушку, которая ходила туда-сюда перед его домом. На ней было голубое кружевное платье и шляпка с полупрозрачной вуалью. Это была одноклассница мисс Элизабет, которая всё ещё сохраняла свою очаровательную детскую внешность. Она быстро подбежала к Лейно, стоило только его увидеть, и сняла шляпку, абсолютно не скрывая радости от их встречи. Девушка застыла на пару секунд перед тем как улыбнуться. Добрый день, мистер Маретти. Полагаю, вы только что из ламуда, верно? Прошу меня простить, но я вернулся рано утром. Нет, я солица Зоутландс. Да, это выглядит как честный ответ, рассмеялся он про себя. Элизабет застыла в всеоно мгновение, затем возбуждённо продолжила, как ни в чём не бывало. Хорошо. Похоже, что я ошиблась, когда пришла сюда. Но я хотела сказать, что прошлой ночью спала совершенно спокойно, без всяких кошмаров. Мне больше не снился рыцарь в чёрном доспехе. Всё было так, как вы и предсказывали. Конечно, этот дух полностью уничтожен запечатанным артефактом 30782. Я не могу призвать его даже если бы захотел, что уж говорить о твоём сне. Калейн внутренне рассмеялся и негромко ответил. Я счастлив, что вы освободились от своих волнений. Я и сам доволен тем предсказанием, что сделал вчера. Спасибо. Спасибо ещё раз. Отлично. Мне надо идти, скоро уроки. Пока-пока, мистер Маратти. Я навещу Мелиссу, когда будет время. Элизабет радостно подскочила, словив воззчиков обычной дороги. Как только карета покатилась вперёд, молодая девушка с гордостью подумала: Мелисса определённо не знает, насколько великолепны её брат. Похоже, что мои слова пропали в туне. Ведь молодые девушки больше верят собственной интуиции и домыслам. Гленов видел, как Ализабет залезла в карету, и открыл дверь собственного дома. Затем поднялся к себе в комнату. Он немного отдохнул, а потом принялся вспоминать, что случилось за прошлую неделю, включая и вопросы, на которые у него так и не было ответа. Разобравшись совсем, пареньжок с собственной записки вытащил карманные часы и взглянул на циферблат. Полтретьего, ещё 15 минут. Увидев, что у него всё ещё есть время, Клин накинул старую одежду и направился к пекарне Смирна на улицу Железного Креста, чтобы купить стаканчик фирменного подслащённого ледяного чая. Он выпил напиток сразу, как только вернулся, и запечатал комнату без 15:3. Затем прошагал против часовой стрелки и вошёл в мирно с сером туманом. В безмолвном и древнем дворце Клин сотворил кусок пергамента и написал на нём утверждение: "Мне стоит получить зелье клоуна через ночных ястребов". Затем под устояние отложил ручку и размотал запястье цепочку своего маятника, позволив топазу свободно свисать над листом пергамента. Калейн повторил высказывание семь раз, его глаза потемнели, а маятник в руке начал вращаться. Камень вращался по часовой стрелке. Ответ положительный, поэтому всё в порядке, но сложно сказать, что случится после. Стоит подумать о развитии глоботаро. Калейн сделал ещё одно предсказание, чтобы вовсе убедиться. После этого он махнул рукой и коснулся тёмно-красной звезды Солнца. Он хотел призвать его пораньше и определиться, было ли собрание совета шести. И если нет, то дать ему лучший способ определения времени начала собрания клуба. Комната Резиденция Берг. Деррик тихо сидел на краю кровати, ожидая вызова шута. Чтобы избежать наличия рядом посторонних, он даже не выходил из дома со своего возвращения. Парень уже съел всю еду в доме. Страдая от голода и выслушивая рыла своего желудка, Деррик чувствовал себя как зомби, бредущий по тёмной равнине. Но парень не стал нидвиглса. В этот самый момент он увидел, как воздух окрасился красным, быстро поглощая его фигуру. Серая и безграничная, холодная и одинокий мир вновь открылся его взору, а в голове остался всё так же был шут, которого всё так же скрывал густой туман. Колено довольствовалось тем, что его призыв так никто и не прервал. Это подтверждало тот факт, что ему не грозит немедленная опасность. Солнце вновь встретились. Олобнувшись, проговорил Клен, используя йотун. Дарик был шокирован происходящим и преклонил голову. Вы шут, который держит своё слово. Остальные скоро прибудут, но перед этим я хотел бы решить этот вопрос. Клен говорил на луэнском, но возжелал, чтобы загадочное пространство донесло его слова на йотуне. В воздухе зазвучало эхо, на уши Дерика достигли слова Йотуна. Он удивлённо спросил: "О чём вы хотели спросить?" "Ха, похоже, что теперь, когда я подочил Йотун, загадочное пространство будет переводить мои слова. Это значит, что не нужно волноваться о том, что справедливости вестник не поймут, что скажет солнце. Ай, почему начальнику надо так много работать?" Кален потёр переносицу, затем рассмеялся, и качнул головой. Я разрешу звать ко мне. Запомни заклинание, которое я тебе расскажу. Шот не принадлежащий этому миру, в загадочный правитель над сером туманом, король жёлтого и чёрного, хозяин удачи. Зрачки Дирика расширились, когда он это услышал, но парень не посмел отвлекаться. Он повторял слова снова и снова, затем убедился, правильно ли он всё запомнил. Ты должен использовать се несложный ритуал и повторять моё имя всякий раз, когда возвращаешься в серебряный град. Я предупрежу тебя, когда начнётся очередное собрание. В другие дни не обращай на это слишком много внимания, и Даня стоит избегать других людей. Но когда получишь моё сообщение, то должен будешь уединиться за 1000 ударов сердца. Кален рассказал о методе, над которым думал уже некоторое время. В сущности, это болотная молитва. Он должен был учитывать ситуацию в самом Серебряном граде, поэтому чтобы сократить ритуалу, Кален опустил почти всё лишнее. Ведь это Малебо напрямую к нему. Тысяча ударов сердца пробормотал парень. Колин немного описал стоящую за клубом идею, а потом достал из кармана часы и перевёл взгляд на циферблат. Дерек на мгновение застыл, прикипев взглядом к удивительному предмету. Когда стрелка перевалила за 3 часа, Колин протянул руку и коснулся звёзд справедливости весильника. Дерек даже не моргнул, увидев происходящее. Он заметил, как рядом с ним она против забили лучи света, и появились две покрытые туманом фигуры. Одре Холл оглядела окружающее, внезапно застыла, затем услышала, как и всегда, спокойный голос мистера Шута. Это наш новый член, его имя Солнце. А это мисс Справедливость и мистер Весельчак. Новый член, Одре сначала удивилась, но потом удивление сменилось радостью. Девушка обрадовалась расширению клуба Таро. В этот момент она чувствовала себя как героиня её любимых историй. Весельник нахмурил брови. Он был немного огорчён тем, что шут столь внезапно притащил нового человека. Он должен был хотя бы сказать, но могущественное существо не пристало волноваться о наших мыслях и чувствах, подумал он перед тем, как приветствовать справедливость Солнца. За это короткое время Одрия успела погрузиться в состояние зрителя и пристально изучила нового члена Солнца. Должно быть, он ещё очень молод. Его жесты подсказывают, что он нервничает, и потому осторожен, но вокруг постоянно висит аура тишины, заставляя думать о нём как о одиноком волке. Да, одинокий волк, думала Одри, переводя взгляд на шута, который занимал место в торце длинного бронзового стола. Девушка радостно произнесла: "Мистер Шут, у меня есть две новые страницы из дневника императора Расцла".